Автор против воли принужден заняться немного историей. Пока короли и все прочие занимались Англией, которая управлялась сама собою, человек, отмеченный перстом Божьим, которому предстояло вписать свое имя крупными буквами в историю, продолжал на виду у всех свой таинственный и смелый подвиг. Он подвигался вперед,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 Поэтому Ламберт собрал свое войско, грозное и по составу, и по численности, и устремился навстречу Монку, который, подобно осторожному мореплавателю, пробиравшемуся среди рифов, продвигался медленно, держа нос по ветру, принюхиваясь и прислушиваясь ко всему, что доносилось из Лондона. Обе армии сошлись у Нью-Кастля. Ламберт решил первым выступить, и занял город. Монг, всегда осмотрительный, расположился в Колбстеде, на Твиде. Обе армии сошлись у Нью-Кастля. Ламберт пришел первый и занял город.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 что в день прибытия его в Колстрим по всему городу тщетно искали хоть одного барана. Если бы Монг командовал английской армией, то она бы вся разбежалась. Но шотландцы не похожи на англичан, которым неизменно нужно кровавое мясо. Шотландцы, люди бедные и скромные, могут питаться ячменными лепешками, испеченными на раскаленном камне. Получив свою порцию ячменя,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 На мясников и на булочников нечего было надеяться. В Колстриме не нашлось даже куска пшеничного хлеба для генеральского стола. Такой же голодный, как и его штаб, монк выказал полное пренебрежение к отсутствию мяса. Он отрезал кусок табака с полпальца длиной и принялся жевать его, уверяя своих лейтенантов, что голод — одна выдумка, что нельзя быть голодным,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 Заснул, сидя в кресле, подобно Наполеону под Аустерлицем, при свете ночника и луны, показавшейся на горизонте. Было около половины десятого вечера. Вдруг Монка вывела из дремоты, быть может, притворный, толпа солдат, прибежавших с веселыми криками и топтом. Генерал тотчас открыл глаза. «Что случилось, дети мои?» — спросил Монк. «Генерал, добрые новости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 а немедленно и протяжно, как в западных и северных провинциях Франции. — Но все-таки говоришь? — спросил монк еще раз, чтобы хорошенько прислушаться к выговору рыбака. — Мы, моряки, говорим немножко на всех языках, — отвечал рыбак. — Так ты, матрос, сегодня рыбак, милорд, и неплохой рыбак. Я поймал морского окуня фунтов в тридцать и множество мелкой рыбы.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 Я направлялся в нью -Кастль. Моя барка шла вдоль берега, когда нас заметили ваши кавалеристы, и, грозя мушкетами, приказали повернуть к вам в лагерь. При мне не было оружия, — прибавил рыбак с улыбкой, — и пришлось подчиниться. — А почему ты ехал к Ламберту, а не ко мне? — Не стану скрывать, милорд. Если позволите говорить откровенно, позволяю и даже приказываю.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 Мы пошли, куда он понес нас. Чтобы рыба не пропала, надо было продать ее в ближайшем английском порту. Всего ближе был Нью-Кастль. Случай-то вышел неплохой. Ходили слухи, что и в лагере, и в городе народу тьма, и дворяне изголодались. Вот я и направился в Нью-Кастль. А где твои товарищи? Они остались на судне. Ведь они простые матросы, ничего не знают. А ты знаешь...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 — Увидишь после. — Во всяком случае, милорд, если я ошибся, так я и виноват, а товарищи мои ни при чем. Он очень не глуп подумал монк Помолчав несколько минут и продолжая разглядывать рыбака, он спросил. — Ты прямо из Остенде? — Прямешенька. — Стало быть, ты знаешь, что происходит здесь у нас? — Вероятно, во Франции и Голландии поговаривают о наших делах.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 — Все затем же, — отвечал рыбак, — у него одна мысль — воротиться в Англию. — Правда, — прошептал монк задумавшись. — Притом прибавил рыбак штат Гальтер. — Вы знаете его, милорд? — Вильгельм II. — Ну что же? — Помогает ему всеми силами. — Ты слышал об этом? — Нет, но я так думаю. — Ты, мне кажется, силен в политике, — спросил монк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 Она пошла искать где-нибудь приюта со своими шестью детьми. Перед палаткой развели большой огонь. Он бросал красноватый отблеск на болотные воды, заросшие травою. Разместив моряков, адъютант простился с ними и, уходя, заметил, что из палатки видна мачта их барки, качавшаяся на волнах Твида. Стало быть, она еще не потонула. Это, видимо, очень обрадовало предводителя рыбаков».